Инфопланшет, которое мне пришло в голову захватить Скорфелло, легонько стукнулся о мои колени, когда Юрген повел машину через разделительный центральный острова перекрестка с кольцевым движением, и у меня родилась запоздалая идея. все таки я не останусь без доступа к тактической информации лишь потому, что не нахожусь внутри командной машины. Я выудил из кармана переносной вычислитель, открыл стандартный гвардейский защитный чехол и пробормотал молитву об активации, нажимая нужные кнопки. Давненько мне не приходилось самостоятельно присоединить планшет к местной сети обмена данными, я уж слишком привык скидывать подобное дело на кого-нибудь из толковых технопровидцев. К счастью, память меня не подвела, и через мгновение именно то, что я надеялся увидеть, обозначилось на миниатюрном пикт-экране. Сула, может ваш Воксоп? Оператор Вокса, обычное сокращение, принятое в среде гвардейского персонала. Загрузить на мой планшет изображение тактической ситуации? Конечно, комиссар! Прозвенел ее энергичный голос, и через мгновение детальный план города с наполненными поверх него движущимися значками, показывающими расположение наших сил, а также неясный, не имеющий четких границ массы тиранидов, появился на экране. Я с удовлетворением отметил, что Фарил, кажется, уже соединился с тем, что оставалось от левого фланга сил СПО, и как результат наступления тиранидов там, судя по всему, замерло, в то время как центр и так держался молодцом. «Надо сказать, что наши силы, кажется, даже наступали», что было сюрпризом не только приятным, но и удивительным, учитывая, что там сражалось всего лишь местное ополчение. Опознав значок командного подразделения, я указал Сули на необходимость соединиться с ним. «Отличная идея!» — произнесла она, видимо, находясь под влиянием некой иллюзии, что я озабочен ее мнением по этому вопросу. «Если мы зайдём с их правого фланга, то сможем расширить клин наступления, иначе они окажутся отрезанными, если продолжат наступать в таком же темпе, не закрепляясь на позициях». «Вы правы» произнес я, взяв изображение интересующего меня участка линии фронта крупным планом, чтобы разглядеть происходящее подробней. И правда, располагая изначально более крупным детализированным изображением переносного гололита в командной машине, Сулу сумела заметить то, что в уменьшенном варианте на переносном дисплее было для меня гораздо менее очевидным. То подразделение, что наступало впереди нас, кем бы они ни были, продвигалось вперед, безрассудно, не обращая внимания на собственную безопасность, вбивая клин все глубже и глубже в плотную массу тиранидов. Если за наступающими не последуют отряда на флангах и не начнут также продвигаться вперед, тираниды будут вполне способны окружить их. Еще более важным было то, что часть троя получала возможность стринуться в обратную сторону, прорываясь через ту дыру наших оборонительных порядков, которую оставили эти горячие головы. Это причинило бы император знает сколько ущерба, пока следующая группа прибывающих гвардейцев не зачистит этот беспорядок. Это если предположить, что кто-то вообще сможет исправить положение, после того, как наша линия обороны окажется прорвана. Следуйте за ними и укрепляйте оборону, а я попробую взять этих фланговых подустцы, пока они не пригласили к нам тиранидов на Танну и пирожки из Флорна». «Можете на нас рассчитывать, комиссар?» Заверила меня Сулла, радуясь возможности во что-нибудь пострелять, и принялась раздавать приказы подчиненным. «Тренировки все проходили. Продвигайтесь вперед под прикрытием химер, используйте все возможное укрытие и прикрывайте друг другу спину». «Сосредоточьте огонь на самых больших тварях, как только появится возможность, но и не позволяйте маленьким подобраться слишком близко, особенно если это генокрады. Тяжелое вооружение сосредоточить на крупнике, стараться разбить строй врага». «Также не выдвигайтесь слишком далеко», — добавил я. «Если эти безответственные идиоты излишне вырвутся вперед, просто бросайте их полоскаться на ветру, а сами отступайте и держите оборону. Наша первейшая задача — защитить гражданских». Не говоря уже о моей нежной шкуре, но об этом не тактично было заявить по сети, да и, как я убедился на собственном опыте, единственное, что вообще могло удержать Сулу на коротком поводке, это воззвать к ее гипертрофированному чувству долга. «Ясно!» — Четко отозвалась она и принялась давать более детальные указания командующим отдельными отрядами. К этому времени мы уже приблизились к фронту, и окружающий ландшафт демонстрировал жуткие следы разрушений, а плотный от влажности воздух доносил отголоски смертельной битвы, запахи дыма и сожженной плоти. Для вальхальцев условия являлись в высшей степени некомфортными, но я знал их достаточно хорошо, чтобы быть уверенным, что они будут сражаться с одинаковой эффективностью как здесь, так и в любом другом месте. Исключение составляли ледяные поля, где никто и ничто в принципе не могло сравниться с ними». Йорген притормозил, объезжая круглую лужу чего-то вязкого и зеленоватого, отвратительно вонявшего и, кажется, растворившего часть дорожного покрытия. Я заметил в середине несколько металлических предметов, которые подозрительно напоминали остатки лазерных ружей со слабым шипением погрузившихся в вязкую субстанцию. Другие пятна биокислоты разъедали фасады нескольких окружающих зданий, и я выдохнул краткие слова благодарности императору за то, что какая бы тварь их не изрыгнула, она, кажется, давно исчезла отсюда» предоставив Сули продолжить движение вперед, я заметил горстку солдат СПО в форме более тусклых цветов, чем та, которая отдавала предпочтение большинству местных подразделений. Ополчение каждого из Платона носило собственный набор цветов, обычно столь же ярких, как и модная гражданская одежда, которую Каин упоминал ранее. А цараль батерцы к примеру, отдавали предпочтение оранжевой полевой форме под нательной броней в зеленые и фиолетовые полосы, в то время как силы обороны принципе Монс, кажется, предпочитали сочетание ярко-красного и переливчато-синего. Поскольку тираниды в целом полагаются на чутьё и осязание в той же мере, что и на зрение, подобные смехотворные пристрастия, вероятно, не сильно способствовали потерям, и если бы местные СПО столкнулись с любым другим врагом, им пришлось бы пересмотреть свои цветовые предпочтения. Я решил переговорить с их командиром и получить современную оценку текущей ситуации. Тактический дисплей — это, конечно, хорошо, но если по-настоящему хочешь знать, что же происходит на острее битвы, лучше спросить у самих солдат. Те солдаты, возле которых Юрген резко сдормозил в обычной для себя энергичной манере, подняв облако перемолотого гусеницами дорожного покрытия, повернули ко мне изможденные лица, когда я спрыгнул с саламандры, приветствуя их. «Комиссар Каин!» — представился я, повышая голос, как сделал бы это на плацу, однако ровно настолько, чтобы привлечь внимание ближайшего солдата — но без нужды не настраивать его против себя. У него к воротничку тёмно-синей формы были пришпилены капральские нашивки, что было единственным знаком различия, который я сумел обнаружить. Тёмная синяя легкая броня на его груди носила зарубки от когтей-гинокрадов, которые испытать с чем-либо иным было невозможно. Приписан к 597-му Вальхальскому. Спустя секунду что-то похожее на узнавание мелькнуло в его глазах. «Я видел вас на пиктах!» – медленно произнес он – Поза его приобрела чуть больше выправки, и он кинул взгляд на потрепанную горстку бойцов, окружавших его. Невредимых среди них не было, каждого украшали незначительные, но разнообразные ранения, в основном укусы порез от когтей или шипов, а также в паре случаев тепловые ожоги, которые наводили на мысль о близких разрывах биоплазменных зарядов. Затем Капрал обратился к ним. «Подтянитесь и держите себя как солдаты, а то вами только колено чистят!» Вместо того, чтобы отдать, как я ожидал, честь, он осенил себя знамением аквилы и почти все остальные последовали его примеру, попытавшись изобразить то, что очень отдалённо приближалось к стойке смирно. «Мы видеть вас, сэр!» «Вольно!» – произнёс я, включая это обаяние, которое обычно мне столь хорошо помогало. «Если кто-то и заслужил право немного расслабиться, так это определенно те герои, что принесли столь много, дабы защитить этот город. Мы сможем позволить себе отдых, лишь когда эти исчадия исчезнут! Ответил Капрал, как мне показалось, несколько косо на меня, поглядывая. Но, с другой стороны, учитывая, через что им, очевидно, пришлось пройти за последние несколько часов, было бы не слишком удивительно, что шарики у него слегка заходили за ролики. «Мы просто перегруппироваемся перед тем, как последовать за основным наступлением. Ваше рвение делает вам честь», — сказал я, одобрительно кивая и проводя мысленно очень быстрый анализ ситуации. Если потери, понесенные его подразделением, были такими, как следовало ожидать, у него осталось не более нескольких десятков боеспособных человек, и это в лучшем случае. К тому же при их истощении было бы трудно и надоедливых бабочек прогнать, не говоря уже о тиранидах, которые сейчас разорвали на кусочки все живое, что только есть на этом плато. Но гвардия прибыла на поле боя. Позвольте нам пополнить оборону, пока вы восстанавливаете силы. Таким образом, хотя бы некоторые из них, возможно, будут в достаточно приличной форме, чтобы снова вступить в бой. Если мои худшие страхи осуществятся, и те, кто ведет сейчас самоубийственное наступление в самое сердце вражеских рядов, не сумеют прыгнуть выше головы и позволить тиранидам проникнуть вглубь нашей обороны. К моему удивлению, капрал покачал головой, и лицо его приобрело выражение тихой решимости. Мы не можем так поступить, сэр! Нашей священной обязанностью является следовать за сестрами туда, куда они поведут! О! Наконец-то я заметил, что у каждого из этих солдат были или четкие, или геральдические лилии, или изображение Императора. Не то чтобы это было совершенно необычно, конечно же, но теперь я сознательно отметил этот факт, и то, что предметы эти были куда более многочисленны и выставлены на показ гораздо сильнее. «Вы сговорона! Вы правы!» — Капрал кивнул. Отметив для себя, что спорить с кучей религиозных фанатиков бесполезно, и что если им приспичило выбросить свою жизнь в помойку, то, по крайней мере, они могут отвлечь на себя тиранидов, пока валихальцы будут наносить Орде реальный урон, я просто отошел с их дороги. «Тогда, конечно же, поступайте так, как диктует вам ваше чувство долга», сказал я, осеняя себя знамением Аквиллы, пока произносил эти слова, и должен добавить, сохраняя на удивление, честное лицо. И «Император защищает. И да хранит он вас!» Хором отозвались бойцы так во имя галактики, будто подхватывали песнопение в какой-нибудь тихой пригородной церквушке. А затем они отвернулись от меня и, спотыкаясь, побрели вслед нашим химерам. Я забрался на борт Саламандры, ощущая, что безотлагательной ситуации приобрела совершенно новый оттенок. Причина, которая привела к безумному наступлению прямо в глотку врага, стала теперь мне абсолютно ясна. На и ведомые ее затворницы не остановятся, пока они будут разорваны на куски, вне сомнения, полагая при этом, что каждый отвоеванный шаг является личной милостью от него, сущего на земле. Они абсолютно не имели понятия о далеко идущих последствиях своих действий. Удивившись, отчего же Ван сразу не отмел идею послать их в бой, я сразу же осознал свою ошибку. Разумеется, лорд генерала не думал поступать подобным образом. Просто Канониса сама решила отправить отряд другой из сестёр битвы для сопровождения Говоронских СПО, которые запросил лорд-генерал. В любом случае, причина, по которой они здесь находились, совершенно не имела значения. Единственное, что оставалось важным, — отозвать их назад и быстро, прежде чем их направленный совершенно не в то русло фанатизм станет приговором для всех нас».